Глава 14. Дезмонд. «Но это к лучшему. Магия — серьезная наука, в которую многим лучше не соваться. Уж в этом я убедился, проведя экзамены на факультете бытовой магии. Вильгельм со Стэром закивали, поддерживая мою точку зрения. За некоторыми исключениями, само собой». Я встречал примеры того, как девушка достигла значительных высот в освоении магического искусства. Встречал я только один такой пример, точнее, одну прекрасную нимфу. Большинство, считай все, девушек ее круга относятся к своим способностям с пренебрежением, но не Эмилия. Она столько лет занималась самостоятельно, развивала свой дар, что уж говорить, освоила даже портальную магию. «Вэлтанине!» притворно изумился Вильгельм. В Элтанине только одну. А вот в соседствующих с нами странах равыные другие расы вообще не ставят различий между мужчинами и женщинами. В Веритроне женщины могут служить в армии, наравне с мужчинами. «Исключение», — проворчал Астар. «Женщину не в лаборатории должна просиживать, и уж точно не боевыми заклинаниями разбрасываться». Астер был честным и хватким человеком. Вел дела аккуратно. К роду Айрин и его главе относились с уважением. Вот только он был далек от новаторств, был поборником морали. Наверное, он бы громче всех возмущался против каблуков Уинни-Фред. Удивительно, как Эмилия решилась надеть брюки при таком отце. «И в чем же предназначение женщины?» Я удобнее расселся в кресле, ожидая ответа. Хотя и знал, что мне скажут. «Женщина в первую очередь мать и жена». Для Астера эта истина была непоколебима. Я был с ним согласен отчасти. Но по мне женщина еще должна быть и умна, должна иметь свое мнение. «Слышите?» — Вильгельм поднялся с Софы, на которой до этого вольготно полулежал, и направился к двери. «Я чуть не подскочил с кресла, когда увидел Эмилию. Она плакала». Дуглас обнимал ее, пытаясь успокоить. Беспокойство за Эмилию соперничало со жгучей ревностью. Другой мужчина прикасался к ней. Обнимал. И меня это выводило из себя. Просто сводило с ума. Эмилия на меня даже не смотрела. Сразу отвела взгляд. Она приходила в поисках отца. Астер увел ее, хоть и не скрывал недовольства дочерью. Похоже, у них сложное отношение. «Что произошло?» Вильгельм втянул сына в кабинет и закрыл за ним дверь. Дуглас казался обеспокоенным состоянием Эмилии. «Я думал, она знает», — Дуглас растрепал светлые волосы. «О чем?» — раздраженно спросил Вильгельм. «Я и сам готов был подлететь к мальчишке и встряхнуть его, чтобы скорее пришел в себя и пояснил причины слез нимфы, если он ее обидел. О том, что ей нужно отречься от дара». «Отречься от дара?» — я все же подскочил с места. «Если я в чем-то и был уверен, так это в том, что в даре Эмилия видит свое будущее. Она бы никогда не согласилась, а вот ее отец вполне мог включить это условие в брачный договор, чтобы прибавить привлекательности невесте. Отказался бы я сам от возможности увеличить свои возможности? Нет, точно нет, но не в отношении Эмилии. Для нее лишение дара должно быть подобно маленькой смерти, лишению ориентиров в жизни, мечты». «Это одно из условий брачного договора», — пояснил помрачневший Вильгельм. Я собирался было возмутиться, но Вильгельм продолжил. «Я думал, Эмилия согласна с ним?» «А если нет, ты все равно лишишь жену сына, Дара?» Вильгельм взглянул на меня задумчиво. Мне показалось, я увидел вспышку озарения в его взгляде. Кажется, догадался, где я проводил время после возвращения из Веретрона. «Дуглас!» «Выйди, пожалуйста, а мне нужно поговорить с Дезмондом». Дугласу просьба отца пришлась не по душе. Все же он уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в наших разговорах. Но он все равно должен был подчиниться. Поджав недовольствие губы, Дуглас развернулся и вышел из кабинета. Вильгельм взмахнул рукой, чтобы закрыть дверь кабинета уже на замок. «Твое расследование ведь проходит в той же академии, где обучается и Эмилия?» «Да, мы с Эмилией знакомы». «Не стал я врать другу. Теперь это очевидно. Да и не намерен я молчать, когда Эмилию собираются лишить дара». «Насколько близко?» — Вильгельм подался вперед, сузив глаза от гнева. «Я сделал ей предложение. Развел руками в стороны, улыбнувшись краешком губ. Только меня отвергли, бывает и такое». Вильгельм кашлянул, не ожидая такого ответа. «Ты не шутишь?» — он помотал головой, все еще не веря в мои слова. «Не шучу». Она не знала, к какому роду я на самом деле принадлежу, и выбрала твоего сына. Вильгельм в задумчивости прошел обратно к Софе и присел, с локтями на колени. Он надолго задумался, и в комнате воцарилась напряженная тишина. Не знаю, как долго мы так молчали, каждый поглощенный своими мыслями. «Думаешь, она выбрала более знатного?» «Не знаю». С тяжелым вздохом признался я, откинувшись в кресле и возведя глаза к потолку. Если в своих чувствах я уже определился, то познать душу Эмилии мне было не дано. Мне казалось, она расположена ко мне искренне переживает, но поступки говорили за нее. С другой стороны, вряд ли она могла пойти против воли отца, ведь брачный договор уже обсуждался, либо уже был подписан. И теперь все еще больше усложняется, ведь жених — мой названный племянник. — Поговори с Астром! — Что? — я резко перевел взгляд к другу. Он не шутит? Поговори с Астером, повторил он. Я со своей стороны разорву все договоренности без неустойки. Ты серьезно откажешься от союза с родом, Айрин? Да, Азманд. усмехнулся, мотнув головой. Для меня это просто союз. Дуглас, хоть и восхищен красотой Эмилии, но не влюблен. Они виделись-то от силы пару раз. А ты явно влюбился. Думаешь, я буду мешать твоему личному счастью? Я приоткрыл рот мотнув головой, просто не знал, что сказать. Он так легко разрешил мою внутреннюю дилемму. О том, чтобы раскрыться перед другом, я размышлял. И не раз за вечер, но не решался. Я резво подскочил с кресла. — Пошел договариваться? Так поздно? — Вильгельм вмиг повеселел. — Ты явно влюбился. Я уже и перестал надеяться, что этот день когда-нибудь настанет. — Почти. Сначала поговорю с Эмилией. Ответил ему, пропустив последнюю фразу мимо ушей. «У самого Вильгельма тоже довольно сложная история любви, но свою возлюбленную он все же добился и теперь счастлив в браке. Заручусь ее согласием». «А если она не согласна?» — прищурился Вильгельм. Я даже споткнулся, задумавшись над его вопросом. «Тогда сделаю все, чтобы она согласилась». Стоило распахнуть дверь кабинета, как я чуть не налетел на возвращающегося Астера. Он пребывал в самом мрачном расположении духа, Похоже, разговор с дочерью прошел довольно эмоционально. Может, стоит поговорить с ним сейчас? А Эмилию просто поставить перед фактом смены жениха? На секунду эта мысль показалась соблазнительной. Я не хотел бы ее отпускать. Но и силы удерживать неправильно. Все же отправился к ней, бросив слова прощания стару Тот отозвался рассеянно, не сразу отвлекшись от внутренних раздумий. Я знал, что Эмилию разместили в одной из спален в хозяйской части дома. Но остановился поняв, что не знаю, в какой именно спальне. Пришлось отправляться на поиски прислуги, чтобы мне указали на нужные покои. Я дождался, пока горничная, проводившая меня, покинет этаж, и только тогда подошел к нужной двери. Порыв распахнуть ее и войти, я подавил на корню. Уже поздно Эмилия может спать, хотя, скорее всего, она сейчас плачет после ссоры с отцом. Новость о необходимости отречься от Дара должна была ее раздавить». Эмилия вышла не сразу, только после второго стука. Она осторожно приоткрыла дверь, выглядывая из-за нее. Она все еще была в парадном платье. Правда, оно изрядно измялось. Эмилия поддерживала его у груди, потому что уже успела припустить шнуровку корсета. Волосы успела распустить. Сейчас они были весьма растрепаны. Глаза красные, я был прав, она плакала. Может, поэтому долго не открывала. Умывалась. И губы, ярко-розовые чуть припухшая, будто после поцелуев. «Профессор?» Она весьма удивилась моему приходу. «Чем обязана в столь поздний час?» «Она отгораживается или...» Я подступил к ней ближе и толкнул дверь, не обратив внимания на возмущение Эмилии. За дверью стоял Дуглас, тоже в помятой одежде и беспорядком в волосах. «И нужно быть идиотом, чтобы не понимать, чем они занимались до моего прихода!» «Ты еще не женат на чтобы находиться в ее комнате», — буквально рычал на племянника. «Но меня распирало от ревности так, что пусть радуется, что не получил молнии в глаз». Дуглас вмиг помрачнел, потом подобрался. «Ваш ночной визит к обрученной девушке выглядит странно, дядя». Боясь ответить что-то более резкое, я зло стиснул челюсть. Мальчишка, похоже, вырос. «Дуглас пришел выразить слова поддержки». Включилась Эмилия, принимая степенный вид и отступая к двери. «Он уже собирался уходить», — она махнула рукой в сторону двери, явно намекая на то, чтобы уходили мы оба. Судя по взгляду, Дуглас уходить совсем не собирался, но ему не оставалось ничего, кроме как покинуть комнату невесты. «Доброй ночи», — Эмилия скупо улыбнулась нам и закрыла дверь перед нашими раздосадованными лицами. «Зачем вы приходили к моей невесте?» Дуглас развернулся ко мне, сверляя меня гневным взглядом чтобы сообщить, что тоже претендую на ее руку и сердце. Обманывать не стал, хотя...» Теперь уже сомневался в словах Вильгельма о том, что Дуглас равнодушен к Эмилии. «Мы уже обручены!» — воскликнул в ярости Дуглас. «Ненадолго!» — самоуверенно заявил я, отвернулся и отправился прочь к лестнице, боясь рассориться или навредить племяннику. Вот только уверенным я себя не чувствовал после представшей сцены, но издаваться не собирался».